4. Утро нового дня встретило солнечной погодой, но не самым лучшим настроением. Увы, способностью забывать то, что было накануне, я не обладала, поэтому первая мысль при пробуждении была о Касте. Интересно, как он там? И кто поставил ту ловушку? В том, что ловушку именно на огненного короля сделали, я, как и зяба, уже не сомневалась. «Причины для таких подозрений?» «Ну, как таковых причин не имелось, однако...» «Зяб!» Из кровати позвала я. «Ты случайно не видел, кто эту ловушку соорудил?» «А что? Ведь монстр, как я понимаю, только тем и занимается, что подсматривает, и умудряется следить едва ли не за всей Академией. Но и тот, кто перепрограммировал систему защиты нашей башни, вполне мог засветиться». «Увы, нет!» Со вздохом признался призрак, а потом добавил. «Видишь ли, матрица заклинания, которая обеспечивает охрану и доступы, находится в одном из подвальных помещений. А зеркал в подвале нет. Но в коридоре, который ведет к этим подвалам, накануне какое-то движение было. Правда, тогда я не обратил внимания, а сейчас...» Зяба поморщился и добавил. нет и «Если кого там и видел, то не вспомню». «Ого! Погоди! Как же тогда Каст к этой системе подобрался?» — изумилась я. «Он ведь на лестнице стоял, и я точно видела, что он...» «Ну, ты сравнила», — перебил Зяба. «Каст сын бога. У него принципиально другой уровень владения магией. Он и не такое может». «Но если он так крут...» «То, что тогда в Академии делает?» «Как что? Учится? Ведь от ваула ему досталась только сила, а знания, видишь ли, по наследству не переходят». «Черт! Ну да, разумеется». «И потом», — продолжал призрак, «тут ведь не только магии учат, но и общественным дисциплинам. Диплом об окончании Академии тоже не последнюю роль играет». Ну, и еще один момент, как лично мне кажется. Какой? У нас не принято обучаться магии на дому или сдавать экзамены экстерном. Каст поступает разумно, притворяясь обычным студентом. Так что это еще и маскировка, Даш. М да, и маскировка это во время праздника, похоже, немного приоткрылась. Или я просто начинаю впадать в паранойю? «Да тебе лучше поторопиться», — вырвал из раздумий зяба. «Завтрак через десять минут начнется». Я не выдержала и застонала. Но вовсе не потому, что вставать нужно. Просто вспомнила вчерашний разговор со все тем же кастом, и от сочувствия следа осталось. Но о желании идти в столовую зачахло в зародыше. И я бы точно этот завтрак прогуляла, если бы не желудок, который учуев настроение хозяйки, выразил протест. И до того громкий, что даже Кузя, привычно спавший в ногах поверх одеяла, подпрыгнул и распахнул глазки. А-а, протянул котик. А потом уже зевая со сна. А-а. В общем, пришлось встать. Зато дальше был откровенный кайф. Потому что в ванной ждала пенка для умывания, моя родная, родная зубная щетка и нормальная зубная паста вместо паларского зубного порошка, массажная расческа, заколки и самое главное любимая косметика. Боже, как это все таки здорово. И как я, оказывается, без косметики страдала. Вот до того, как взяла в руки тушь, даже не задумывалась об этом, а теперь поняла. Эти три недели были адом, в том числе потому, что местные девушки косметикой не брезговали, и пусть они красились по чуть-чуть, а-ля натюрель. Сам факт того, что я чуть ли не единственная была лишена этой возможности, меня, оказывается, жутко нервировал. Да-да, нервировал, а я не замечала. А потом я натянула поверх джинсов мантию, закинула учебники и тетради в родную сумку и отправилась туда, Куда идти категорически не хотелось. То есть в студенческую столовую Академии стихий. Как всегда, опаздывала. Как всегда, практически никого не встретила по дороге. Но когда переступила порог, наполненного гомоном и запахами еды зала, взгляды всех без исключения студентов практически сразу устремились ко мне. «А я что?» «Я ничего» запихнула своё смущение и раздражение подальше и отправилась за подносом. «Я так понимаю, народ сейчас ждёт нового скандала?» «Да?» «Ну так вот, не будет его». «Я, конечно, девушка гордая, но мне, как ни парадоксально, очень хочется жить». «А вчерашний разговор с кастом очень чётко показал, чтобы выжить, мне придётся играть по правилам». «Ну, по крайней мере, пока». С этими мыслями я взяла чистый поднос и шагнула к лоткам, где вилки-ложки лежали. А через миг поняла. Все совсем плохо. Мне не только приказали. Мне просто не оставили шанса этот приказ нарушить, потому что рядом прозвучало хмурое «Я помогу». А потом у меня из рук вырвали поднос, положили на край стопку салфеток стандартный набор столовых приборов и отправились к стеклянному прилавку, где был выставлен ассортимент блюд. Я, конечно, могла психануть, взять другой поднос и сделать вид, будто вообще не при делах. Но мне по-прежнему очень хотелось жить, и желательно не будучи инвалидом. Поэтому я прикусила язык и отправилась за кастом. Тишина, царившая в столовой, стала просто оглушительной. И в этой самой тишине мне пришлось выбрать омлет с грибами, булочку с сырной начинкой, салат из местной капусты и компот. И пережить невероятное зрелище того, как все произнесенное мною каст забирает у поварихи и с умным видом ставит на поднос. Когда пижон развернулся, чтобы направиться к столику, мне тоже повернуться пришлось, и вот тут я поймала взгляд Дорса. Я наморщила нос Потом попыталась выразить без слов одной мимикой, что дико огорчена этим самоуправством и вынуждена подчиниться и сесть за другой столик. Король факультета воды все понял и предательницей точно не посчитал. Он улыбнулся и подмигнул, а я поплелась за кастом. Рыжий вновь оккупировал мой бывший вип-столик. Только кроме него там сидели еще несколько человек. Две девушки... Кэсси и ее подруга Вилора, кажется. И двое парней. Тех самых мордоворотов, которые заловили меня на лестнице после первой шалости Дорса. При виде конвоиров я не удержалась и скривилась. Но это никого не взволновало. Каст поставил поднос на стол и отстранился, предлагая мне сесть на лавку рядом с одним из этих громил. Ну, я и села. Что еще оставалось? а рыжий уместился возле меня так, что я оказалась в буквальном смысле зажата между двумя огневиками. Короче, все ясно. Это чтобы сбежать не смогла. Прежде чем приступить к идее я обернулась и взглянула на Дорса. Водник искренне веселился, и так как мой интерес к представителю вражеского факультета был более чем красноречив, меня под столом ногой пихнули. Пришлось повернуться обратно и взяться за вилку. Слава богу, на этом ужасы кончились. Столовая быстро наполнилась привычным гомоном, а за нашим столом начался велотекущий разговор. Меня, к великой радости, огневики ни о чем не спрашивали, болтали между собой. И я сперва не очень прислушивалась, а вот потом, когда половина омлета была съедена, а неловкость отступила, поняла, что-то не так. нет В самом разговоре не было ничего особенного. И именно это напрягало. Огневики говорили о ерунде. Причем Каст держался расслабленно и спокойно, так будто вчера ничегошеньки не случилось. То есть вообще ничего. В какой-то момент я не выдержала и во все глаза уставилась на рыжего. И, конечно, мой интерес был понят совершенно неправильно. «Не смотри на меня так!» Наклонившись, самодовольно мурлыкнул пижон. «Ты еще не заслужила прощения, крошка, но...» Вот на этом «но» я отодвинулась, беззастенчиво упершись плечом в громилу, и вернулась к завтраку про себя, продолжая удивляться поведению каста. Какой же силой воли и стальными нервами надо обладать, чтобы после недавней попытки убийства так держаться? По моему убеждению... Этот пижон, этот избалованный мальчишка просто не способен был на такое. Однако ж вот, пожалуйста. Отправляясь на лекции, я размышляла о том, каков же каст на самом деле. Кто он? вспыльчивый золотой мальчик? Или взрослый уравновешенный мужчина, способный взглянуть в глаза проблеме и заняться ее решением? Вот в последнем... В том, что Каст не оставит вчерашнее происшествия со стражами без расследования, я не сомневалась ни капли. И еще почему-то была убеждена, что ваулу он ни слова не сказал. Это напрягало. Если Зяба прав, и ловушка действительно на Каста рассчитывалась, то покушение может повториться. И далеко не факт, что в следующий раз все вновь окончится благополучно. Отсюда вопрос как в этой ситуации поступить мне. Да, я не супервумен и даже не маг, в отличие от того же Рыжика. И вообще, он меня обижал, так что я имею полное моральное право забить на произошедшее и притвориться, будто вообще ничего не знаю. Но, с другой стороны, покушение на убийство не шутка. Я не могу остаться равнодушной в этой ситуации». Ибо если с кастом что-то случится, и будет хоть малейший повод думать, что могла помочь, но не стала, меня совесть сожрет, и чувство вины. И вообще оставаться в стороне – все равно, что помогать преступнику. А я не готова стать соучастницей убийства, даже если речь идет о жизни этого невыносимого величества. В аудиторию я вошла в компании Кэсси и Виллоры, что и неудивительно. Вместе завтракали. Вместе отправились на пары. А дальше случилось неожиданное. Девчонки не стали подниматься на верхний ряд, где обычно сидели, а устроились на первом, возле меня. На мой удивленный взгляд, Велора отреагировала усталой гримасой, а Кэсси просто пожала плечами. И я уже открыла рот, чтобы попросить объяснений, но в этот момент прозвенел звонок, а в аудиторию влетела профессор Милин. «Так, открываем тетради», — с порога скомандовала она, «и быстренько определяемся, кто первый на опрос». Все, и я в том числе, невольно вжали головы в плечи. Дело в том, что занятия у профессора Миллен строились по несколько иной схеме, нежели у всех остальных. Эта старушенция очень любила устраивать в начале лекции опросы по материалу, которые давала раньше. И что самое гадкое, пометки в своем журнале делала. Да-да, совсем как в школе. Но самая большая гадость заключалась в ее предмете. Лично мне физика огня выносила мозг, причем даже не материалом, а самим фактом своего существования. Просто я всегда физику ненавидела, и, поступая на экономиста, искренне верила, что она осталась в прошлом. А тут вот, опять... «О, Кассандра! Давайте начнем с вас!» Заявила тем временем старуха и уставилась на расположившуюся по правую руку от меня сестру Каста. «Ух, пронесло!» А кто-то, кажется, искренне пожалел, что пересел на первый ряд. Я даже тихий, но очень тяжелый вздох эльфики расслышала. Профессор Милин, впрочем, уже оседлала любимого конька, и приступила к допросу. Для начала она потребовала от Кэсси рассказать о природе преобразования кинетической энергии в тепловую, а затем, не удовлетворившись, еще и формулу заставила у доски выводить. Поскольку отношения с физикой у сестры Каста были примерно на таком же уровне, как и у меня, с формулой она не справилась, и в результате была отправлена обратно с крайне недовольным «Вы совершенно не занимаетесь, Кассандра. Ваш брат намного более трудолюбивый мальчик». «Ого! Это значит, Каст у нас не только маг одаренный, но и по теоретическим дисциплинам в отличниках ходит. Надо же!» «Ладно, будем считать, что этот материал мы в памяти освежили», вздохнув, сообщила старушенция. А сейчас открываем тетради и записываем тему сегодняшней лекции. Тотчас раздался шелест страниц, и над аудиторией пролетел общий вздох облегчения. Но сразу после этого воцарилась гробовая тишина. Увы, практика показала, что любой чих во время лекции может спровоцировать профессора Милин на дополнительный опрос, Ее любовь к научным терминам и журнал с пометками нервировали всех, так что на лекциях старушенции мы сидели и писали. Однако были и плюсы. После лекции профессора Милин остальные предметы понедельника уже не казались страшными. Другие преподы допросов не устраивали, просто рассказывали и все. А еще имелся в понедельничном расписании предмет, который меня очень сильно интересовал. Базовые заклинания ввел его невысокий, не очень опрятный мужчина в круглых очках. Очки придавали ему сходство, все поняли с кем. И лично для меня это был маленький, но очень приятный бонус. Профессор Пункар казался таким земным, таким родным. К тому же у профессора была хорошая дикция, и он не торопился. Говорил так, что конспектировать одно удовольствие. Но все же главное было в другом. Именно на базовых заклинаниях должно было строиться наше дальнейшее изучение магии, а в течение первого курса предстояло освоить их построение. Ну, вроде как в музыкальной школе, где для начала нотную грамоту изучают. И хотя формально такую работу полноценной магической практикой не назовешь, но все же. Базовых заклинаний, в отличие от нот, существовало всего четыре. Каждая из них помогала работать с определенным типом огня – обычным пламенем, жидким, сдержанным и быстрым. Для активации все базовые заклинания имели собственную речевую форму и жестовую основу. И, как объяснял профессор Пункар, имея ясное понимание свойств и особенностей этих четырех основных заклинаний, можно было при определенных усилиях самостоятельно вывести формулы всех остальных. В общем, Чем дольше я слушала Пункара, тем сильнее хотела попробовать их на деле. А сегодня как раз тот день, когда водные лекции закончились, и по плану начиналось разучивание первого базового заклинания. Надо ли говорить, что этого занятия абсолютно все мы ждали с нетерпением и трепетом. И наших ожиданий профессор Пункар не обманул. Итак, огонь под класса обычный. Сообщил он, едва в аудитории воцарилась тишина. «Это, напомню, тип огня с устойчивой простейшей структурой. К огню данного типа причисляются все виды огня, которые нельзя отнести к другим классам. Наглядным его примером является обычный пульсар. Именно к огню данного класса вам в практике придется обращаться чаще всего». «Теперь пишите речевую формулу». С этими словами профессор подхватил мел и направился к доске, чтобы вывести на ней не очень сложную, но все-таки абракадабру. «Карун-вир-тос», гласила надпись. Я, как и все, переписала ее в тетрадку, хотя формулу эту, говоря по правде, уже выучила. Вчера пока к лекциям готовилась. Раз тридцать ее прочитала, но произносить вслух не решилась. Даже несмотря на то, что в учебнике черном по желтому, ибо качество бумаги на поларе не ахти, было написано, без активационного жеста, подкрепленного визуализации, формула не работает. Что такое визуализация, я понимала и без местных наук. А вот жестами вышла засада. В учебнике о них говорилось мало, а поясняющих картинок не имелось вовсе. Поэтому, когда Пункар отложил мел и отряхнул руки, Я уставилась на профессора во все глаза и приготовилась впитывать знания. «Итак, активационный жест!» — торжественно воскликнул очкарик. «По факту это производное от базового жеста «Ус». Разница только в том, что мы отводим мизинец вот так». И Поттер показал. Он показал, а я нервно сглотнула и заозиралась. Однако все окружающие меня студиозусы с умным видом повторяли продемонстрированный преподом жест. Этакую распальцовку с подвы подвертом, смысла который я совершенно не поняла. «Базовый жест, ус», — заметив мою растерянность, пояснила Кэсси. «Только мизинец назад отвести». Я снова сглотнула и пригляделась к фигуре из пяти пальцев, которую демонстрировала эльфийка и попробовала повторить, но... «Да нет же!» — с улыбкой остановила Кэсси. «Сперва сделай ус!» Рыженькая поджала мизинец, я увидела что-то среднее между распространенным в моем мире жестом «пис» и, и какой-то фигней. «Базовый жест?» — переспросила я шепотом. А в ответ услышала не очень приятное, но уже ожидаемое. «Система базовых жестов. Неужели ты про нее не слышала? Неужели у вас...» Рыженькая запнулась. «Ах, да. Ведь в вашем мире нет магии. Капец!» Нет, на самом деле, вот прям бесят такие вещи. На кой черт я, спрашивается, учу и стараюсь, если в последний момент такая подлянка вылезает? Базовые, блин, жесты. Откуда мне их знать, а? Я не выдержала и показала один из наших базовых жестов. Самый-самый популярный. Демонстрировала его, разумеется, не Кэсси, ибо Эльфика ни при чем, и не профессору Поттеру, потому что ему показывать такое чревато. Короче, этой милости удостоилась тетрадь с конспектами. Ненавижу, Полар, ненавижу. К концу лекции профессора Пункара я не просто злилась, а пребывала в самой настоящей ярости. Я ведь старалась, учила. А тут потребовались какие-то чертовы базовые жесты, которые для всех, кроме меня, вещь настолько очевидная, что объяснений не требуют. И каким образом мне о них узнать? Нет. В теории способ-то есть обратиться к куратору. Но, учитывая характер и отношение к моему обучению этой аристократической язвы, такая просьба практически стопроцентно перерастет в скандал. Некрасивый и унизительный, что особенно бесит. Ведь пробел в образовании не моя вина. Но дальше избегать разговора невозможно. Хватит до того, что я в первый раз терпела и обошлась библиотекой, взяв учебники для средней школы и самостоятельно сев за их изучение. Черт! Да будь среди тех учебников какая-нибудь азбука базовых жестов, я бы и в этот раз промолчала, но нет ее. А потому хватит с меня, довольно. Сыта я их методами обучения по самое горлышко. И раз фон Глун дал обещание подтянуть меня по магии после танца в аулу, пусть выполняет. Именно с такими мыслями я вышла из аудитории, где проходила лекция, кстати, последняя сегодня, и отправилась знакомым маршрутом. Да-да, в местный рассадник образования, в деканат. Торопливым шагом миновав три зала, я стремительно взлетела по лестнице, промчалась по пустынному коридору и очутилась перед знакомой дверью. Вот только дернуть за ручку не успела, потому что с той стороны послышалась яростная «Эмиль, я запрещаю!» Я аж подпрыгнула. Ну и отпрыгнула заодно, потому что тот, кто орал, стоял аккурат за дверью. А сам куратор первого курса факультета огня, видимо, где-то в глубине помещения находился, ибо его ответа я не расслышала. Зато следующая реплика Глуновского оппонента прозвучала очень даже внятно. «Мне плевать, что ты обещал. Ты не хуже меня знаешь, и на Мирианам тут не место». И опять тишина, а потом совсем злобная. «Да плевал я на ее талант». После этих слов любопытство взвыло пожарной сиреной требуя остаться и дослушать, а чувство самосохранения возопило о том, что надо свалить. Да, именно так, взять и свалить, пока не застукали. И я, как ни странно, свалила. Осторожненько так, стараясь не стучать каблуками и беспрестанно оглядываясь, добралась до начала коридора. Потом подумала и вообще на лестницу вышла. И даже спустилась на пару ступеней, чтобы точно не увидели. А в голове все звучали слова глоновского оппонента. И это что же получается? Куратор считает меня талантливый да? И обещание, о котором кричал некто мной неопознанный, «Черт!» По всему выходит, что Глон хочет выполнить данное мне обещание, то есть подтянуть по программе, а его собеседник против. Но куратору, видимо, как обычно, на чужое мнение плевать, если он так активно гнет свою линию. Вон, даже похвалил. Блин, как-то нереально все это. Будто не со мной. Или со мной. А что? Я же танец огня станцевала и вообще очень-очень старалась. Не ныла, не хамила. И права, если смотреть объективно, не качала. То есть я действительно заслужила награду. Так неужели устами Глуна сейчас говорит вселенская справедливость? «Эмир, я запрещаю!» Воскликнули где-то там, далеко, но уже не за дверью, а в коридоре. То есть тет-а-тет -тет закончился. И о том, что я что-то слышала, никто не знает. Что ж... Я нацепила на лицо маску недовольства и расправила плечи. Понятия не имею, с кем сейчас ругается куратор, но стоять в стороне не собираюсь. Кто сказал, что двое на одного нечестно? Вот-вот, и я о том же. Тем более тема разговора для меня сверхважная. Вдохнув поглубже, я решительно одолела единственную ступеньку, пересекла малюсенькую лестничную площадку и все с той же решимостью вошла в коридор. И вот теперь поняла, почему не опознала Глумовского собеседника по голосу. Мужчина, стоявший у распахнутой двери деканата факультета огня, был совершенно мне незнаком. Более того, он точно был не здешним, в смысле не из Академии стихий. Невысокий, длинноносый и совершенно седой, несмотря на полное отсутствие морщин, и одет неформенный балахон, а в самую что ни на есть светскую одежду. Высокие сапоги, узкие темные штаны с серебряными лампасами и некое подобие удлиненного фрака, густо украшенного дорогой вышивкой. А еще на груди у незнакомца болтался огромный золотой медальон с насечками и инкрустацией. Нюхом чую, такие блямбы абы кому не вешают. Короче, шишка. Точно шишка. Но я не растерялась. Не потому что смелая, просто возможности отступить уже не было. Все такая же гордая и предельно хмурая, я решительно приближалась к двери деканата. И ничуть не удивилась, когда в коридор шагнул наш куратор. Меня мужчины заметили сразу. Но если на лице незнакомца ровным счетом ничего не отразилось, то Глун сперва немного удивился, но тут же ухмыльнулся и превратился в ядовитого змея. «По какому поводу, Дарья?» Мое имя куратор подчеркнул и хотя я смотрела исключительно на него, краем глаза заметила, что незнакомец вздрогнул. Ага. То есть опознать во мне и иномерянку он сходу не смог. Интересно. Лорд Глун, мне необходимо с вами поговорить. Не дрогнув, заявила я. О чем? Кроме яда в голосе Куратора прозвучало снисхождение, но я не обиделась даже наоборот. Внутренняя уверенность, которая заставила выйти из укрытия, усилилась, и я позволила себе остановиться рядом с мужчинами и принять вызывающую позу. «Лорд Глун, так дальше продолжаться не может», — заявила я жестко. «Каких результатов вы от меня хотите, если элементарно не даете даже простейшие базовые знания?» Барюнет демонстративно сложил руки на груди и не менее демонстративно заломил бровь. Но я и теперь не испугалась. Шумно выдохнула и продолжила. «Школьную программу я вынуждена штудировать самостоятельно. И я как бы уже не жалуюсь. Но, как сегодня выяснилось, кроме школьной программы есть еще кое-что. И я уже не прошу. Требую индивидуальных занятий». М «Да...» – встрял в мой бодрый спич незнакомец. «Какая удивительная всеобъемлющая наглость!» Я вступать в перепалку с шишкой не собиралась, просто мазнула по мужчине уничижительным взглядом и опять к луну вернулась. «Лорд-куратор, если вы теперь не обеспечите мне возможность нормально учиться, клянусь, я вам настолько веселую жизнь устрою, что...» «Хватит». Жёстко перебил брюнет и указал на распахнутую дверь деканата. Противиться требованию я не стала. Фыркнула, гордо вздёрнула подбородок и пошла, куда послали. Правда, было чуточку жаль, ведь Глун не в курсе, что я облифовала и устроила весь этот цирк с одной единственной целью — выградить куратора перед шишкой. А что? Пусть этот напыщенный индюк с серебряными лампасами видит, под каким давлением находится Глун. Может, после этого в чиновнике хоть крупица совести проснется, а?» Увы, я просчиталась. Оказалось, полярские чиновники очень даже похожи на наших земных. Незнакомец и в этот раз не пожелал входить в положение куратора первого курса факультета огня. Прежде чем глум закрыл за мной дверь, из коридора донеслось. «Эмиль, я буду вынужден доложить о твоем самоуправстве совету». «Как бы там ни было, ты не имеешь пра...» Дверь захлопнулась. Любопытство шептало, подойди вплотную и подслушай. Но чувство самосохранения вновь взяло верх. Поэтому я прошла к столу Глуна, села на стул для посетителей, водрузила на колени сумку с учебниками и принялась ждать. Куратор вернулся буквально через минуту. Честно говоря, после всего, что случилось, я ждала удара дверью и рыка на тему «Что ты себе позволяешь?». Но ничего подобного не произошло. Фон Глун был на удивление спокоен. Более того, в уголках его губ пряталась улыбка. «Так в чем проблема?» Усаживаясь в кресло напротив, спросил куратор. «М-м-м, вот так просто? Ну, ладно». Я покрепче обняла сумку с учебниками. От собственного гнева уже и следа не осталось, поэтому голос прозвучал очень даже миролюбиво. «Базовые жесты, лорд Глун. Их нет в учебниках для средней магической школы, и...» Я вдруг осознала, что куратор не орёт, и вообще только что за меня заступился. Этот факт неожиданно смутил и заставил запнуться. В общем... Как я могу осваивать магию, если я снова осеклась и потупилась? Черт! Да что такое-то? Никогда робкой не была и даже не предполагала, что меня можно выбить из колеи такой мелочью, как совершенно заслуженное заступничество. Какой именно жест тебя интересует? Выдержав паузу, спросил Глун. Яда или ехидства в его голосе в этот раз не было. «Какой-какой?» «Все!» «А в данный момент...» Перефразировал куратор и добавил. «Давай для начала решим срочную проблему, а потом уже займемся остальными». Вот теперь я искренне порадовалась тому, что сижу, а не стою. И не менее искренне пожалела о том, что мне не удалось скрыть эмоции. Нет, челюсть я не потеряла. Но глаза от изумления округлились помимо воли. Что тебя удивляет, Даша? Фон Глун хмыкнул. Или ты думала, что я не стану выполнять данные тебе обещания? Вообще-то думала, но дело не только в этом. Вы не рычите, — вновь потупившись, пояснила я. Повисла пауза, недолгая и какая-то, ну вот совсем особенная, а потом... «Так какой жест тебе показать?» — спросил куратор ядовита и рявкнул. «Но...» «Черт!» Я резко подняла голову и взглянула на Глуна. И окончательно растерялась, увидев на аристократичном лице широкую улыбку и танцующих в глубине синих глаз бесенят. «У вас ужасное чувство юмора», — не выдержав, сообщила я. Улыбка тотчас превратилась в снисходительную усмешку, а мне задали все тот же вопрос. «Какой жест?» «Базовый жест усы, как его переделать в жест для активации заклинания, с помощью которого обычным огнем управляют?» Глун все такой же насмешливо-улыбчивый. Кивнул и решительно поднялся на ноги. «Я невольно съежилась, а куратор спокойно обогнул стол и оказался у меня за спиной». Потом наклонился и сунул мне под нос ту самую распальцовку с подвывертом, которая так меня взбесила. С этого ракурса жест не казался таким уж сложным и непонятным. Стараясь не думать о том, что куратор стоит очень близко, я разжал руки, прекратив сдавливать сумку, и попыталась повторить жест. Потом еще раз и еще. А потом куратору надоело. Он подвинул мой стул. «Да-да, вместе со мной». Сел на край стола и, ухватив мою правую руку, принялся загибать на ней пальцы. «Шок?» «Мягко сказано. У меня снова глаза на лоб полезли, и ладони, о ужас, вспотели. Почему глон так себя ведет? Что за резкая смена отношения?» оцепенения меня вырвало насмешливое... «Так и будешь сидеть? Или все-таки попробуешь осознать и запомнить?» А можно, я просто встану и уйду. Ваши неожиданно проснувшиеся рвения к моему обучению, куратор пугает больше, чем крики. Но вслух я этого, разумеется, не сказала. Вообще выдохнула, решительно отбросила посторонние мысли и уставилась на свою руку. Глум поставил мои пальцы в позу. Безымянный на середину подушечки большого. Большой согнул так, чтобы он в костяшку того же безымянного упирался. Указательный и средний развел в стороны и тоже согнул хитро, а вот мизинец тебе не хватает гибкости. Оттягивая несчастный мизинчик так, что даже немного больно стало, уведомил куратор. Надо тренировать пальцы, иначе и десятой части заклинаний воспроизвести не сможешь. Черт, он даже говорит со мной как с человеком, а не как с тварью, так же, как в храме после нападения. Даш позвал фон Глун нетерпеливо. «Даш, ты вообще здесь?» «Нет, но...» Но нужно собраться и понять этот чертов жест. Я выдернула руку из ладони брюнета, шумно выдохнула и попробовала самостоятельно изобразить эту их магическую распальцовку. И чуть со стула не упала, когда Глун заявил. «Хорошо, но мизинец мне по-прежнему не нравится». Тебе надо делать упражнения на растяжку. Я потом покажу, какие. Блин. К счастью, на этом наш междусобычек закончился. Дверь распахнулась, и в деканат влетела Глория. А за ней еще двое вошли толстый дедок, которого, как мне помнилось, с Арином зовут, и непосредственно декан. И именно ему, Фиртону, принадлежала удивленная реплика. «Эмиль? Дарья? Выполняю свои прямые обязанности». Спрыгивая со стола, пояснил куратор. В его голосе слышалась усмешка, и я поняла, что Глун намекает на вчерашний инцидент. Ведь Фиртон самолично призывал профессора за ум взяться. «Я рад, что мы друг друга поняли», — ответил дикан после недолгой паузы, а я почувствовала себя очень неловко. Нет, кажется, ничего особенного не произошло. Но какое-то затаенное необъяснимое чувство заставило смутиться, Покрепче перехватить лямку сумки и встать. Не так быстро. Горячая рука куратора легла на моё плечо и заставила вновь сесть. А какой-то неприлично довольный, обошёл стол, опустился в кресло и вытащил из ящика самый обычный ежедневник. Так. Открывая книжицу, протянул он. Так, заниматься будем по средам, заодно твоё окно по медитации используем. Устроит? Я механически кивнула. В том состоянии, которое было у меня сейчас, я бы согласилась на что угодно, даже не вдумываясь. Ну вот и хорошо. Куратор сдержанно улыбнулся. В таком случае до среды. Фух, неужели? Вот теперь я встала и, пробормотав сдержанное спасибо, поспешила к двери. На ходу улыбнулась Глория. Младший преподаватель по боевой медитации была одной из очень немногих, кто с самого начала отнесся ко мне по-человечески. И вежливо кивнула декану. Блондин ответил улыбкой и подмигнул. С намеком так, мол, видишь, как я на твоего куратора повлиял? Угу, повлиял. А может, и не повлиял, а может, и не ты. Мне почему-то кажется, что все не так просто. Ситуация с Глуном определенно была странной. Вот с чего мне такое нормальное отношение обломилось? А отстаивание моих интересов перед шишкой из... Совета, да? Черт. До меня только сейчас дошло, что тот мужик с серебряными лампасами Глуну угрожал. И угроза была связана с намерением куратора исполнить обещание и подтянуть меня по учебной программе. Но ведь и иномериан таскают на полар именно по приказу совета, разве нет? Так с чего этому чиновнику от магии злиться? Нет, я реально запуталась. Но, кажется, знаю, кто может эту ситуацию прояснить. Тем более в деканате висит большое зеркало. А раз есть зеркало, то есть и вероятность того, что мой призрачный друг находился тут в момент разговора фон Глуна с советником. Следовательно, я имею все шансы узнать подробности.